Глава седьмая. Медвежья яма. Еще одна катастрофа, постигшая меня в первые две недели в Кембридже, вдобавок к моему промаху с епископом, то, что я дал себя уболтать на покупку пожизненного членства в Кембриджском Союзе. Тогдашний президент как-то раз утром предложил всем первокурсникам святого Стефана экскурсию по зданию Союза и устроил нам часовой сеанс такого невероятно жесткого впаривания, что экскурсия в итоге завершилась для меня глупым расставанием с сорока фунтами, довольно чувствительной по тем временам суммой, ну или мне так казалось. Однако вскоре выяснилось, что принадлежность к этой организации не предоставляла преимуществ, какие дает принадлежность к настоящему профсоюзу. Она не отстаивала права студентов. Не участвовала в компаниях за гранты пощедрее. Ничего подобного полезного. Практически все, что ты получал за свои деньги, право пользоваться зданием Союза, расположенным рядом с Бридж-стрит, с имевшимся в нем баром, не очень приятным, и библиотекой. Довольно неплохой. И, конечно, был там дискуссионный зал, который, надо отдать ему должное, для многих главная причина примкнуть к Союзу. Кембриджский союз никогда не имел ни престижа, ни притягательности братской ему организации в Оксфорде, которую в те времена запросто навещали премьер-министры былые и нынешние, а во второй половине 1980-х там был рассадник большинства впоследствии участников пост Брекзитовского консервативного правительства от Бориса Джонсона и ниже. Тем не менее, дебаты в Кембридже бывали вполне людными, и предоставляли возможность оказаться в одном зале с немалым числом политиков-середняков и мелких знаменитостей. В первом моем семестре я посетил пару таких собраний, но не могу сказать, что мне там очень понравилось. Я ожидал поединков с участием острейших молодых умов страны, но дискуссионный зал больше походил на «Медвежью яму», где участники куда охотнее обменивались личными оскорблениями нежели отточенными доводами, и подначивала их грубая, обычно пьяная публика. А завершалось это действие чаще всего популярной церемонией обесштанивания. Участника дискуссии с самым низким уровнем зрительской поддержки ликующая толпа осаждала со всех сторон, прижимала к полу, сдергивала штаны и победное ими размахивала. Не очень возвышенное зрелище, на мой вкус. Хотя, несомненно, хорошая подготовка для балагана в духе Панчи и Джуди, каково и представляет собой Британская палата представителей, где рано или поздно окажутся многие тогдашние участники кембриджских дебатов. Я постановил для себя никогда больше не утруждаться посещением подобных гнусностей, покуда в середине Михайлова триместра 1981 года Крис не попросил меня взять его туда с собой, как гостя. Пока мы с Джо были парой, наши отношения с Крисом неизбежно охладели. Однако, столь же неизбежно они восстановились, стоило нам с Джо расстаться. Два провинциальных мальчика из государственных школ долго держаться врозь не могут. Оба нуждаются друг в друге, как в союзнике. Поскольку идет негласная постоянная война, Сытанскими и хэроуинскими ордами, а потому мы быстро расслабились до нашей добродушной дружбы и проводили множество тихих вечеров в баре колледжа или в Орле, или в Синем Кабане. Темой тех дебатов была, вы не поверите, вот такая. Эта палата рекомендует отмену государства благоденствия. Традиционно с обеих сторон ожидалось по выступающему. Обычай был таков, что один из них — студент, а второй — некая публичная фигура. Предложение сегодня выдвигал студент-экономист из Святого Стефана по имени Роджер Векстов. Лично я с ним знаком не был, а вот у них с Крисом была, кажется, пара человек в общих друзьях. А вместе с ним был никто иной, как Генри Уиншоу, в прошлом парламентарий от лейбористов, а ныне советник миссис Тэтчер, по экономической политике и комментатор с закоренелыми правыми убеждениями в ежедневном экспрессе. Мощное сочетание, как оказалось. На противоположной стороне выступал достопочтенный член парламента Рой Дженкинс, тоже фигура из бывших лейбористов, однако его дезертирство было менее радикальным, чем у Уиншоу поскольку в том же году он был одним из четырех парламентариев-лейбористов, покинувших партию по причине того, что она стала слишком воинственной и чрезмерной. Эта банда четырех основала, в свою очередь, новое предприятие под названием «Социал-демократическая партия», которую кое-кто, мне кажется, среди них мог быть и Крис, считал способной взломать шаблон британской политики. Четвертый же участник стал причиной Крисова желания на той встрече присутствовать. То был студент-историк, некто Майкл Харвуд. Парняга этот учился в Винчестере, а потому теоретически был из вражеского лагеря. Но Крис решил, что он из тех, что надо, и хотел его поддержать. Харвуд был студент во всех отношениях тихий и сдержанный, однако в политических взглядах своих искренний. Крис, казалось, немного волновался, и не беспричинно, что Харвуда остальные участники порвут на части. Незадолго до начала дискуссии мы встретились в Орле на пару пинт, а после всем двинулись к Союзу, суемой времени в запасе, чтобы занять хорошие места. Народу в зале уже набралось порядочно. Прямо перед нами продвигался кто-то, с кем Крис был знаком. Видя строго сзади только стриженные коротко бока головы и затылок, я поначалу решил, что это мужчина, но Крис похлопал ее по плечу, она обернулась, и я осознал свою ошибку. «Привет, Ребекка», — сказал он. «О, привет, Кристофер». Она явно была куда менее рада этой встрече, чем он. То он мне показался холоднее некуда. «Брайан, это Ребекка Вуд». «Ребекка — мой друг Брайан Углин». Мы обменялись кивками и вялыми рукопожатиями. «Ребекка учится на английском», — пояснил Крис. «Она дружит с Томи. «Дружит? Это малость преувеличения», — сказала она, и температура упала еще на несколько градусов. «Ты, надо полагать, пришла Майкла поддержать», — продолжил Крис, как ни в чем не бывало. «Что-то мне подсказывает, что ему понадобится вся возможная помощь». Тут Ребекка рассмеялась. «Если нужен пример пресловутого безрадостного смеха, так любимого романистами, лучший вряд ли удастся сыскать». «Ох, батюшки Кристофер», — произнесла она, «опять голосуешь за проигрывающую сторону, а?» в, «В каком смысле?» «В смысле? Я болею за Роджера». «Неужели? Но наверняка же ты не считаешь...» «Уж наверняка же ты не поддерживаешь заявленное предложение!» Ребекка вновь рассмеялась. «Теперь уже мы оказались в зале, где она уселась вместе с Векстофом, и мы заметили, что при ней несколько манильских папок с бумагами. В подкрепление наших доводов у нас есть факты и цифры», сказала она, самодовольно похлопывая по папкам. «Вы взгляните на вашего малого!» «Боже, будет кровавая баня!» Это правда. Вид Майкла уверенности не внушал. Речь свою он запечатлел на паре листов линованной блокнотной бумаги, и пока публика занимала места, вполголоса полголоса репетировал ее с самим собой. Лицо у него было зеленое, и он трясся от нервозности. Рой Дженкинс еще не явился — Тем временем Роджер Векстов и Генри Уиншоу трепались, будто старые друзья. Несколько лет спустя в своей великолепной книге Ящур ящика Мемуары разочарованного телевизионщика», которую я рекомендую всем интересующимся прискорбным упадком государственного телевидения в этой стране, ветеран-телепродюсер Аллан Бимиш описал Генри Уиншоу в его поздние годы как одутловатого злобного огрызка, который пялился на меня через стол, колотил кулаком и гавкал, будто бешеный пес. С этим мои воспоминания о его выступлении в тот вечер бесспорно стыкуются. Он дал зачин слушанием разразившись хриплыми упреками в адрес липовых претендентов на благо присосавшихся к мамкиной титьке государства и был вознагражден за свои старания многочисленными взрывами аплодисментов и солидарными воплями. Ближе к концу, когда негодование его набрало неслыханную мощь, шею ему раздуло так, что его крапчатый галстук-бабочка того и гляди, как мне показалось, отлетит прочь. Следом слово предоставили мистеру Дженкинзу, и он за несколько минут убил наповал. Все, что было в зале живого, умеренной, рациональной, успокаивающей речью, в которой подчеркивались достижения послевоенного лейбористского правительства, но подмочил свои же доводы, уйдя в сторону с рассуждениями о том, что профсоюзы отбились от рук, и их надо приструнить. За его вклад в дискуссию ему воздали сдержанными хлопками, после чего встал Роджер Векстав. Тут отметим, что было нечто комичное в зрелище верещавшего до сипоты Генри Уиншоу, в том, как лицо его делалось все пунцовее, а вены на лбу выпирали так сильно, что казалось, будто у него сейчас приключится аневризма. Он был окаменелостью, динозавром, и на этом основании смеяться над ним было легко, но к Векстофу это было неприменимо. В его спокойной юной рациональности было нечто холодившее кровь. Язык его оставался безэмоционален, а утверждения подкреплялись убедительной статистикой по временам взятой из бумаг, которые подавала ему Ребекка Вуд, выступавшая в роли своего рода неофициальной помощницы. Костюм на выкстафе сидел уж так ловко, стрижка была уж такая четкая. То он уж такой вкрадчивый и разумный, что легко ускользало то и дело чудовищность того, что он предлагает. А предлагал он, по сути, общество, основанное целиком на принципе выживания наиболее приспособленных. «Беднейшие среди нас», — рассуждал он, — «бедны не просто так. Не потому, что злая судьба сдала им паршивые карты» а потому что в свободном обществе в таком как в великой нашей стране одни и те же возможности доступны каждому бери не хочу следовательно если вы не берете сказать мне вам остается лишь два слова сами дураки вздор закричал крис не в силах сдержать негодование отделен он за это был снисходительной улыбкой в Экстафа и фирменной нахмуренностью Ребекки. Я заметил персону, сидевшую в ряду у них за спиной, согласно кивавшую, иногда чуть морщившуюся, когда звучало что-нибудь по но в целом наблюдавшую происходящее с благосклонным снисходительным одобрением. Профессор Эмерик Куц Должен сказать, я был удивлен. Что-то происходило в зале в тот вечер. Давала себя прочувствовать политика нового толка. жестче, злее, лютее той, к какой мы привыкли. Доволен ли был этим Куц? Действительно ли хотел, чтобы его движение пошло такой дорогой? Каких бы фурий не ждали мы увидеть нападающими на последнего участника дискуссии, и близко не сравниться им было с тем, какие унижения ему пришлось претерпеть на самом деле. Едва ли тридцать секунд миновало с начала его речи, как началось освистание. Заметались по залу вопли «Комуняка! Левак! Троцкист!» и «Апсос!». Вслед полетели снаряды, поначалу бумажные дротики, вскоре после бомба-вонючка, ракетка для сквоша, рулон туалетной бумаги, Кусок бисквита, мокрая фланель и тухлый помидор. Надо отдать ему должное. Майкл продолжил выступать. Однако его тщательно выбранные цитаты, зная Бивина и Тони Бена, потонули во всеобщем воине одобрения. В конце концов, еще до того, как смог он подытожить сказанное, и в ответ на негласный знак Роджера Векстафа всего лишь кивок, и поднятый указательный палец. Четверо крупногабаритных членов старшин команды регби из колледжа сидни Сассекс ринулись на несчастного оратора, прижали его к земле и одним стремительным и беспощадным движением сдернули с него штаны. Рой Дженкинс взирал в бессильном ужасе, чуть съежившись, опасаясь стать следующим но его хотя бы избавили от унижения. В трусах-плавках, пока считали голоса и оглашали результат, пришлось сидеть одному Майклу. Предложение поддержали 183 голоса против 27. Мы с Крисом вернулись в Орла и заказали еще по пинте. Оба мы были несколько оглушены тем, чему только что стали свидетелями. Я думал... Всем выступавшему устроят некий закрытый ужин. Но, похоже, такого замысла не было. Рой Дженкинс сел в такси и уехал на вокзал, а Майкл Харвуд ускользнул в ночь в одиночестве. Возможно, двинулся в бар колледжа, где, несомненно, крепко напился, чтобы притупить первые признаки посттравматического синдрома. Между тем, Роджер Векстов, Эмерик Куц, Генри Уиншоу и сам президент Союза, заявились в ПАП через несколько минут после того, как мы сами в нем обустроились, и их усадили за тихий столик в углу, на котором размещалась табличка «Резерв». Ребекка Вуд явилась чуть погодя, и мы были уверены, что она к ним подсядет, но для нее, судя по всему, никто места не приберегал, и она вскоре ушла, пытаясь не выглядеть расстроенной. Важным персонам же тем временем — подали стейки с жареной картошкой и красное вино, и они втянулись в дружескую беседу, ветшуюся негромкими, оживленными голосами. Крис никогда не представлялся мне человеком скандальным, а потому то, что случилось далее, меня удивило. Мы допили и уже собрались из паба уйти, но, чтобы добраться до выхода, предстояло пройти совсем рядом с их столиком. Продвигаясь мимо... Крис зло воззрился на Роджера Векстофа, а поскольку взгляд был очень прямой и неизбежный, Векстоф ответил на него таким же. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, а затем Крис, почти миновав тот столик, внезапно остановился и развернулся. Я замер, и меня захлестнуло волной беспокойства, что он намерен предпринять, — Позорнее того, что произошло, — произнес Крис после несколько театральной паузы, — мне едва ли доводилось видеть. Векстов отрезал кусочек стейка, положил его в рот и только после этого отозвался. — Ой, да ладно тебе, Сван! Избавь нас от своего гимназического пуританства! Штаны ему вернули! Атмосфера сегодня и впрямь казалась несколько нецивилизованной, надо признать, заметил Эмерик, потягивая свое мерло. Надеюсь, это не предвестник грядущего. Вообще-то, я не это имел в виду, сказал Крис, сосредоточивая свою ярость исключительно на Векстофе. Я имел в виду твою речь. Ту, за которую все проголосовали, ты хочешь сказать? Создание нашего социального государства произнес Крис. «Есть одно из величайших послевоенных достижений Британии. И Национальная служба здравоохранения — венец этой славы». «Обзеваться», — произнес Роджер, жуя картошку и обращаясь к Генри Уиншоу. «Вот с такого рода вещами», — продолжил он, показывая на Криса, «приходится бороться». «Не беспокойтесь», — сказал Генри, Неуместный идеализм, беда среди студентов британских университетов едва ли редкая. Он хохотнул и отхлебнул вина. Сам страдал им когда-то. «Мистер Уиншоу», — пояснил Роджер, — он уже выпил бокала два-три вина, потому язык у него успел развязаться. «Ныне советует правительству, как лучше оптимизировать НСЗ». «Оптимизировать?» «И что же это, если точнее, значит?» Роджер явно собрался сказать больше, но тут заметил, что Эмрик смотрит на него и качает головой. Намек оказался понят быстро. «Не твое дело, Сван», — обрезал он. «И, кстати, вы с дружочком твоим мешаете частному ужину, а потому будьте любезны, идите своей дорогой и оставьте нас в покое». Он отвернулся от нас, и под конец... Чтобы забить этот гвоздь по шляпку, напыщенно заявил «Этот разговор окончен».